Тридцать шестая. Росс жил в скромной квартирке на Мэдисон-стрит. Я поднялся на второй этаж и постучал в дверь. Открыла Мэгги. «Мы тебя битый час ждем!» «Ночь выдалась непростая», — сказал я в свое оправдание. Росс не показывался. «Опять что-то приснилось?» — встревожилась Мэгги. И тут же добавила. «Я все рассказал Россу». «Спасибо». После того, как я подслушал разговор о несчастном случае с мотоциклом, стало ясно, что без Роса не обойтись. Я сам попросил Мегги поговорить с нашим общим другом. "Нет, на этот раз никаких снов", сказал я. Из кухни вышел Росс. "Хорошо повеселился без меня на дне рождения, Джонни?" Я воздел глазок к потолку. "Ты же знаешь, приглашение раздаёт Дарла, и она велела мне привести Мегги". Но она возмутилась упомянутая Мегги. Меня не впутывай. Я не виновата, что ты не можешь уговорить собственную невестку позвать на праздник твоего лучшего друга. Вот и я там. Не буду я с вами спорить. Я рухнул на диван. Гостиная Росса была не намного меньше моей, но мебель в неё помещалась столько, что развернуться было негде. Росс собрал громадную библиотеку, и у каждой книги имелось своё место. Стены почти не проглядывались за шкафами и полками. Как ни удивительно, жилище себе мой друг обустроил довольно уютное. Рос иногда задумывался о переезде, но всякий раз откладывал его на потом, как и все в своей жизни. На столе стояло блюдо с кексами, и я взял себе один. «Спасибо, Мэгги, в этом доме пять лет не было ни крошки еды». Рос и Мэгги устроились в креслах. «Вот уже пять лет мы не собирались так втроем». Мы немного поболтали о разных пустяках, обсудили день рождения Марка и трогательную речь Криса Мерфи, вспомнили старые времена и торжественно пообещали друг другу совершить вылазку в лес на болото, где жили бабочки. Я рассказал друзьям, что там на камне до сих пор видны наши инициалы. Так что же, Росс, скажи, что думаешь об этой истории с нами? А то мне кажется, что я схожу с ума. Росс пожал плечами. Ну, эти твои сны с девушкой действительно странные. А всё остальное нет. Я повернулся к Мегги. Ты же рассказала ему о фургоне и стычке с парнем в кофейне. Меня как раз это беспокоит. Росс откашлялся. Ещё бы оно тебя не беспокоило, но всё это так или иначе связано с девушкой. Она тебе больше не снится? Нет. Что ж, возможно, теперь это просто сны, предположил Росс. А остальное? Некий ключ, заключила Мегги. Я посмотрел на неё, потом на Росса. Вы оба думаете, что я рыхнулся, да? Мои друзья рассмеялись, и я к ним присоединился. Давайте разбираться, решительно сказал Росс. Я прочёл блог Стюарта Нэнса прямо перед твоим приходом. Мегги рассказала о телефонном разговоре, который ты подслушал. Ну, что я могу сказать? Во-первых, мне этот Йен Мартинс никогда не нравился. Во-вторых, не бывает таких совпадений. Я нахмурился. А что, если этот разговор специально подстроили с расчётом, что ты его услышишь, мрачно проговорил Росс. Что? Что, а такое мне в голову не приходило. Я задаменно посмотрел на Мегги. Ну, Росс, не зря ты прочёл столько детективов, заметила она. Зачем кому-то понадобилось всё подстраивать, настаивал я. Росс пожал плечами. Не знаю. Может, чтобы направить нас по положенному следу. Но сейчас это не главное. Сейчас надо разобраться с тем, что нам известно на сегодняшний день. Как ты знаешь, гордость моей библиотеки составляют книги о лучшем сыщике всех времён и народов Гари Босхе. Так вот, Босх учит нас, что ключ к раскрытию любого преступления кроется в корректно составленном протоколе. Он взял со стола толстую тетрадь на спирали. Это будет наш протокол. Перво-наперво мы решили определиться с хронологией событий. Слово взяла Мегги. А студенту по имени Стюарт приснилась девушка. Он записывал свои сны для какого-то эксперимента. Сны были как-то связаны с его матерью. Стюарт описал свои переживания в блоге и так познакомился с Алексом, которому снилась та же самая девушка. Росс принял эстафету. Потом Стюарт разбился на мотоцикле. Когда вы пытались поговорить с Алексом, он повёл себя как настоящий параноик. Наш друг Джонни, который живёт за 50 км от него, увидел во сне ту же самую девушку и пережил серию галлюцинаций. Его брат Марк что-то знает, но пока не хочет говорить. Вот и все уравнение. Где тут общий знаменатель? Рос и Мэгги дружно уставились на меня, словно ждали, что я выдам простой и очевидный ответ. Я пожал плечами. «Медитек!» — воскликнула Мэгги. «Это же проще простого! Алекс и Стюарт учились в Линдон-Хилле, и это можно было бы считать обычным совпадением, если бы не ты, Джонни. Медитек! Вот что связывает вас троих!» Именно горячо подхватил Росс. А тут ещё твой брат решил избавиться от компании. С чего бы это вдруг? Зачем ему отказываться от дела всей своей жизни? Что пошло не так? И что это за тайна, которую он не может тебе открыть? Я не знал, что сказать. Пожалуй, поговорю с Марком, возможно, он, посмотрев на друзей, я оборвал себя на полуслове. Не надо говорить с Марком, Джонни попросил у Мегги. Мне правда жаль, я знаю, как ты его любишь и уважаешь, но продажа лаборатории это не спроста. Бред какой-то. Нужно выяснить, что произошло в твоём доме в тот вечер, заключил Росс. А ещё нужно разыскать Лилу. Она может что-то знать. А ещё нам с тобой предстоит нанести повторный визит Алексу Ленгу, добавила Мегги.